Глава одиннадцатая. Лицом к лицу. Картер пришел в бешенство. Выманить оставшихся людей Макса с корабля была его идея. Но он не соглашался платить за нее такую дорогую цену. Имея десятикратное превосходство над высадившимся на берег русами, он потерял двенадцать воинов. Да, русы потеряли на одного больше. Но при таком соотношении у него вообще не должно было быть потерь. Он наблюдал за исходом боя с вершины скалы, что прикрывало его дом. Увидев огромную фигуру одного из воинов-русов, послал человека к своим воинам, чтобы гиганта брали живым. Картер не сомневался, что сможет найти подход к сердцу и самолюбию этого воина, который одним своим видом может повергнуть врага в уныние и страх. Он восхищенно наблюдал, как работает вражеский воин мечом, расчищая пространство вокруг себя. Но даже этого гиганта ранили во время обстрела плота стрелами и копьями. В бинокль, он отчетливо видел, как по обнаженным ногам воина сбегают струйки крови. Когда истекающий кровью гигант выронил меч из обессилевшей руки и, пошатываясь, пошел к столбу с распятым американцем, Картер подумал, что это просто сцена прощания. Но его удивлению не было предела, когда этот раненый великан рывком вырвал столб из песка вместе с американцем. «Ничего себе!» — пробормотал он на секунду, убирая бинокль. Когда бинокль вновь сфокусировал картинку, тело вражеского воина лежало ничком в воде, а столб вместе с распятым предателем-американцем устанавливали на прежнее место. Возвращаясь в свою комнату, Картер послал за Мендосой. Испуганные жены смотрели, как молчаливый свангом мерить шагами комнату. «Ты хотел меня видеть, Джон?» Голос Мендоса отвлек Картер от невеселых размышлений. Все пошло не так. Американец отказался перейти на их сторону, а каждый убитый воин Макса уносил с собой двоих. И это учитывая, что русы находились в меньшинстве, и их застигли врасплох. «Да, Пабло, корабль теперь наш, но его нужно снять с мели. Этого Тилендера пусть снимут скола и посадят под охрану, пока не образумится. Я все-таки не теряю надежды, что он поймет, на чьей стороне должен быть». «Хорошо, я сейчас, Джон». Мендос вышел из комнаты, чтобы отдать указания. Оставшись один, Картер снова попытался прокрутить в голове, где и когда он просчитался. Его гениальный план по захвату целой империи дал трещину. Макс и Тиландер в его руках, равно как и корабль. Но почему нет ощущения радости? Послышали шаги. Это возвращался его напарник Пациру и товарищ по несчастью в этом мире. «Я все сказал людям. Тиландера отнесут в хижину к шаманке». Там есть охрана, никуда не сбежит. Но насчет корабля, Джон, я бы не торопился. Почему? У нас нет людей, обладающих опытом плавания на таком корабле. Если Тиландер не согласится нам помочь, мы можем просто разбить его орифы или еще сильнее застрять на отмели. Ты же видел, он отказался, этот презренный кусок говна, что не достоин называться американцем! Картер остановился посреди комнаты. «Он предпочел этого русского!» «Они давно вместе. Я не рассчитывал, что Тилендер предаст Макса по первому предложению. Возможно, не торопись мы так, обдумав, он бы принял наше предложение». «Разве не ты говорил, Пабло, что русы придут за Максом? Разве не ты говорил, что корабль может уйти в море, снявшись отмели, и тогда нам каюк?» Я спокойно подтвердил Мендоса, не опуская взгляд но сейчас корабль у нас а вероятность того что бер выжил считаю ничтожно малой опять этот бер да кто он такой этот бер он что бессмертный или обладает даром предвидения и может говорить с животными чтобы управлять ими скажи джон вместо ответа задал вопрос мидоса ты видел как бил салар что скажешь о нем это великий воин жаль что он погиб и не сможет быть на нашей стороне Искренне ответил Картер, на минуту забыв о своем вопросе. «Так вот, Бер...» Мендоса сделал паузу. «Опаснее Лара, раза в три, быстрее и смышленнее. Лар — это медведь, а Бер — тигр, пантера и лев в одном лице». «Рад, что нам не придется с ним столкнуться!» Пробормотал Картер, усаживаясь на импровизированный стул. Помолчав секунду, он спросил Мендосу. «Сколько времени пройдет, прежде чем начнутся поиски Макса?» «Спрашиваю, с учетом того, что твой тройной зверь бер мертв, и поиски начнут просто потому, что корабль не возвращается». «Если считать, что бер мертв, а это, скорее всего, так, думаю, не меньше месяца». Мендоса помнил, что у рассказывали про экспедиции Макса, длившиеся по много дней. «Значит, у нас еще немало времени, чтобы переубедить этих упрямцев». Думаю, настало время пообщаться с императором Максом лицом к лицу. Картер скривился при слове император. Я пошлю за ним. Мендоса пошел к двери. Пабло окликнул его напарник. Пусть Максу по дороге сюда организует экскурсию. Экскурсию? Переспросил удивленный Мендоса. Ну да, тела его убитых воинов свалены в яму, куда сбрасывают кости. Пусть увидит своими глазами, что ему не на кого надеяться. «И этого гиганта на берегу пусть увидит. Это нанесет хороший удар по его самолюбию. Пусть также считает, что Тиландер перешел к нам. Придумаем легенду. Да даже придумывать не придется. Тиландер работает с нами и в настоящий момент снимает смели корабль». «Он не поверит», — возразил Мендоса, наблюдая, как откровенно смеется Картер. «Хэ, Пабло, главное не в том, что он поверит, а в том, что начнет сомневаться. И, поверь, сомнение порой куда хуже, чем явный факт. Пусть наш император...» Слово «император» Картер выделил гнусавым голосом. «Видит, что он один, а его трон стоял на глиняных ножках». Поспать мне не дали. Только я сомкнул глаза и провалился в сон, как проснулся от грубого удара в бок. Открыв глаза, уставился на ствол дерева с короткими сучками, образующими своеобразные перекладины. Решетка убрана. Ухмыляющаяся физиономия дикаря махнула рукой. «Вау!» Я не знал, что означает это слово, но если ствол с сучками по разные стороны — это лестница, то меня предлагали подняться. Тело затекло от неудобного положения. Немного потянувшись, постарался вернуть гибкость рукам и ногам. Ухватившись за ствол руками, начинаю подъем, осторожно ставя ноги на торчащие сучья. Едва моя голова показалась над ямой, меня подхватили несколько рук и вытащили наверх. Гнусная ухмыляющаяся рожа завела мои руки за спину и затянула на них такой узел, что я почувствовал боль в запястьях. «Вали!» Чем-то деревянным ощутимо больно наткнули в район поясницы, вызвав у меня невольный вскрик. Шагнув за дикарем, постарался смотреться, чтобы определиться, где нахожусь. Это был другой конец поселения Урха. Впереди и слева, в двухстах метрах, стояла группа скал между которыми виднелось большое строение, напоминавшее избу. Но меня повели не туда. Мой провожатый свернул направо, в сторону хижин. Мы обошли последний ряд хижин, оставляя их по левую руку. Взяли немного правее, где за хижинами рос лес, до которого оставалось около 200 метров. В этом месте почва была неровная. Дорогу пересекла канава, уходящая вправо к лесу. Мой провожатый свернул направо, двигаясь вдоль канавы, к неприятному запаху, что усиливался по мере продвижения. Почти у самого леса канава оканчивалась довольно большим оврагом. Его, видимо, использовали как мусорную свалку, потому что несло из оврага ужасно. Неужели меня ведут, чтобы убить и бросить труп? Это предположение казалось неверным, ведь тогда зачем держали меня в яме двое суток? Дикарь впереди остановился. Следовавшие за мной трое подошли и встали по бокам. Урха рассмеялись, и передний дикарь раздвинул кусты, росшие на краю, сделав мне знак «подойти». Замешкавшись, я получил удар в спину, заставивший реагировать быстрее. Подойдя к краю оврага, проследил за направлением руки дикаря, едва подавив позыв к рвоте. В глазах потемнело. «Суки!» Вырвалось у меня при виде обнаженных трупов моих людей, беспорядочно сваленных во овраге посреди частот и костей животных. Мои глаза лихорадочно искали труп но его среди тех, кого можно увидеть с места на краю обрыва, не было. Урха посчитали, что я видел достаточно. Сзади меня грубо дернули за веревку из сыромятной кожи, сдавливая запястья. Вид моих воинов, которых не захоронили, а выбросили среди нечистот, меня морально убил. Мне и самому приходилось избавляться от трупов врага. Порой даже выбрасывал в море на корм рыбам. Я смотрел под ноги, не обращая внимания, куда меня ведут. Лишь услышав шум моря, поднял голову и увидел стрелу. Ее крен на правый борт говорил, что корабль наскочил на мель. Возле нее заметил пару лодок и несколько человеческих фигур на самом корабле. Но меня привели на берег не ради корабля. На песке лежали трупы моих воинов. По состоянию кожных покровов и еще не до конца высохшей крови на песке, я понял, что их гибель произошла недавно. лар Я не сразу заметил мертвого гиганта, лежавшего у самой воды. Он был единственным, кого урка не раздели. Доспехов на ларе нет, но остались его шорты и шкуры и пропитанные кровью под доспешник. Лар, один из первых русов, человек, много лет оборонявший плаш, тренировавший воинов, лежал на песке. Я почувствовал, как во мне закипает ярость. Боднув головой свалил ближайшего дикаря и постарался вцепиться ему в горло, чтобы разорвать артерии грёбаной матери. Назад меня дернули с такой силой, что чуть не вырвали руки из плечевых суставов. Поднялись крики, и дикари, подняв, поставили меня на ноги. — А ты... Один из дикарей поднес к моему лицу наконечник копья, делая устрашающие гримасы. Судя по всему, на сегодня представления закончились. Меня довели до скалы, что я видел при выходе из ямы, и мы остановились. Из-за скалы вышли трое дикарей с двумя поперечными полосами на лице, нанесенных чем-то черным, вроде гуталина. Дикари обменялись парой фраз, и конец моего поводка перекочевал в руки прибывшим нам навстречу. Дверной проем каменного дома был завешен шкурой. Отогнув полог дикарь шагнул, показывая следовать за ним. Для убедительности, если я вдруг не понял, сзади меня подтолкнули. Внутри горел костер, освещавший большую часть комнаты с двумя дверными проемами. Мы прошли в первую комнату и оказались в широком коридоре. Здесь тоже было две комнаты по разные стороны. Дикарь подошел к одной из них и что-то спросил. Голос из комнаты ему ответил, и меня подтолкнули вперед. В комнате сидели двое мужчин. Оконные проемы давали достаточно света. Пап встал с низникового предмета, оказавшегося обрубком ствола. «Макс, добро пожаловать! Это мой друг и соратник Джон!» Мне показалось, что меня обухом ударили по голове. Фраза была сказана по-английски. «Пап, ты англичанин?» — выдавил я из себя, пытаясь понять, не сон ли это. «Англичанин? Нет уж, увольте! Мы американцы!» Только сейчас я обратил внимание на второго мужчину. Около пятидесяти лет, одет в шкуру, наброшенную на плечи. Глаза серые или темно-серые, прямой нос, волевой подбородок и грязные зубы. На несколько секунд установилось молчание. Несмотря на гамму чувств, что испытал при звуках английского языка, я внимательно рассматривал мужчину, угадав в нем лидера. Его взгляд сканировал меня с неименьшей заинтересованностью. В глазах горела ненависть и любопытство. «Зачем вы убили моих людей?» «Вы вообще знаете, где мы находимся, в каком времени? Какую опасность мы представляли, что вы так подло, вкравшись в доверие, убили невиновных?» Я спрашивал, а за доли секунды в голове все стало на свои места. Пап оказался лазутчиком. Он и двое его людей, демонстрируя доброжелательность, усыпили нашу бдительность. Выждали целых три месяца, чтобы завлечь нас в ловушку. А этот Джон, наверное, и есть тот самый главный сванга незримое присутствие которого угадывалось не раз. «Макс, я ведь могу вас называть Макс, или надо говорить «Товарищ Макс». Мужчина, которого пап назвал Джоном, явно издевался. Я хотел нагрубить, но понял, что меня специально выводит из равновесия. Ладно, посмотрим, чья возьмет. Конечно, слово «товарищ» не обязательно. Оно подразумевает дружбу и честность. Вашу дружбу и честность мы успели почувствовать. Мне даже удалось придать голос равнодушия. Мой собеседник проигнорировал мои слова. «Какова ваша цель, Макс? С какой целью вы оказались здесь? Каким образом? Где ваши товарищи?» Американец вошел в раж. Казалось, еще чуть-чуть, и он предложит сотрудничать с американским правосудием. Я молча выслушал все вопросы. Отвечать на них по сихамску в отношении к моим убитым людям было ниже моего достоинства. Я еще мог понять, что нас завлекли в ловушку. Это укладывалось в рамки взаимоотношений для устранения конкурента. Но не похоронить павших. Тем более, как оказалось, что за всем этим стояли современные люди. Возможно, даже одного временного промежутка со мной. «Он не будет отвечать, Джон. Может, ты сходишь к кихе, а мы с Максом поболтаем?» Подал голос пап. Джон хотел возразить, но потом махнул рукой. «Попробуй, если не заговорит, у меня есть убедительные методы!» Оставив нас вдвоем, он вышел из комнаты. «Макс!» — подал голос пап, но замолк, потому что я обрушился на него, выпуская накопившийся гнев. «Заткнись, мразь! Ты ел мой хлеб, пользовался моим гостеприимством, втерся в доверие и привел меня в ловушку! Я спрошу с тебя за каждого из убитых воинов!» связанные за спиной руки не помешали мне нанести удар головой пап даже не попытался уклониться стоически зажимая нос из которого закапала кровь я хотел повторить удар но поскользнулся и грохнулся на глиняный пол почувствовав как правое плечо пронзила боль я заслужил все что ты сказал но дай мне пять минут ты должен кое что знать прежде чем отказываться от разговора пошел ты мразь мексиканская я угадал пап дернулся, словно от удара От его несчастной физиономии у меня потеплело на душе. На минуту даже забыл, где нахожусь. Но пап оказался тертым калачом. Проглотив обиду, он помог мне встать на ноги. Кровь еще капала из разбитого носа. Надеюсь, я ему его сломал. У меня у самого после удара немного побаливал лоб. «Макс, послушай, у нас мало времени. Я хочу тебе помочь». Ему все-таки удалось завладеть моим вниманием. «Любая помощь в моем положении придется кстати». Неизвестно, когда вернется Бер с подмогой. «Макс, твои воины убиты. Корабль захвачен. Пройдет месяц, прежде чем тебя хватится. За это время Картер тебя убьет, если ты не согласишься на его условия». Пап замолчал, убедившись, что нос перестал кровить, продолжил. «Я не знал, что все так кончится. Изначальный план был не такой». Увидев, что я открыл рот, пап замахал руками. «Не перебивай меня. Выслушай». Когда ваш корабль впервые вошел в бухту, мы не знали, вы враги или друзья. У Джона возник план втереться к вам в доверие и все разузнать. Поэтому с тобой, кроме река и гуна, поехал я, так как практически неотличим от людей Урха. — Людей? Скажи, не людей! — не удержался я от реплики. Пап продолжил, не обратив внимания на мои слова. — Я увидел, что вы все вместе построили город. У вас есть школа, лесопилка, другие производства. Именно поэтому я хотел вернуться обратно скорей, чтобы Джон узнал, вы не враги, вы не опасны. Но Джон...» Пап скривился. «Решил все сделать по-своему. Он хотел по возможности захватить русов живыми, а тебя склонить к уступке». «Какой уступке?» То, что говорил пап, показалось мне правдоподобным. Это объясняло, почему я до сих пор жив. «Джон считает тебя императором русов. Он хочет, чтобы ты уступил ему свое племя. Город, земли, все права». Подытожил пап. «А ключ от квартиры он не хочет? Где деньги лежат?» «Что?» — не понял пап. «Какой ключ?» «Мой ответ — нет», — четко произнес я, не поясняя про квартиру и ключ. «Макс, он убьет тебя. Не сразу, но убьет». В голосе Пабло слышалась искренняя жалость. Из его слов я выделил для себя главное. Мое убийство в ближайшие дни откладывается, видимо, планируя убедить меня в сдаче несуществующего императорского трона. Макс, твоя семья, друзья, ближайшее окружение будут вольны уйти куда хотят. Разве это не лучше смерти? Поверь, он неадекватен и убьет, если окончательно поймет, что ты не уступишь. знаешь Пап, видно, в вашей школе совсем не учат истории русских. Я сделал паузу. Монголы, литовцы, французы и немцы тоже чего-то хотели. Да потом расхотели. Макс, помощь не придет раньше, чем через месяц. А он столько терпеть не станет. Пап приблизился и, осмотревшись по сторонам, тихо шепнул. бер не попадет в Максель, потому что Джон подстрелил его из винтовки.